Эта книга посвящается Бернардо Дитау из Ботсваны и Кеннету и Привайне Кинг из Шотландии. Глава 1. Тётушка Эмонг, которая решает проблемы. Когда вы находитесь, как Марамацве, в самом подходящем возрасте и когда уже повидали жизнь, как безусловно повидала Марамацве, то некоторые вещи не вызывают у вас сомнений. Одна из таких вещей была хорошо известна Марамацве, единственной создательнице женского детективного агентства номер один, единственного в Ботсвами. А именно. В этой жизни существует два вида проблем. Конечно, существуют проблемы, при том самые серьезные, в отношении которых человек мало что может сделать, разве что ждать и надеяться. Это проблемы земли, и полей, слишком каменистых, почвы, которую выдувает ветром, или мест, где урожай не может вызреть из-за болезней, которые таятся в самой земле. Но страшнее всего засуха. Буцване было хорошо знакомо ожидание дождя, которого зачастую так и не было, или он проливался слишком поздно для того, чтобы спасти урожай. И тогда землю... и сохшую, потрескавшуюся под бежалостным солнцем, кажется, ничто не может спасти, кроме чуда. Но чудо, в конце концов, случается, как случалось всегда, и пейзаж преображается под ласковыми поцелуями дождя, за несколько часов становясь из коричневого зеленым, а вслед за зеленым в степи появляются другие цвета. Пятнышки желтого, синего, красного, словно невидимая рука, разбрызгала самые разные краски из огромных банок. Это дикие цветы, таившиеся здесь в сухое время года в ожидании первых капель влаги, которая пробуждает их. Таким образом, эта проблема усиленно решается, хотя иногда при Другой род проблемы это те, что люди создают сами себе. В этом нет ничего необычного. Марама Цве в процессе работы не раз приходилось иметь с ними дело. С самого основания агентства, когда у нее на вооружении был лишь экземпляр основ частного расследования кловиса Андерсена и собственный здравый смысл, вряд ли проходил день без того, чтобы она не столкнулась с проблемой, которую люди создали себе сами. В отличие от проблем первого рода, засуха и прочее, этих трудностей можно было бы избежать. Если бы люди были более осмотрительны или вели бы себя так, как должно, они бы не сталкивались с подобными проблемами. Но, разумеется, люди никогда не ведут себя так, как должно. «Все мы, люди», — сказала однажды Марама Цве своей помощнице, «а люди не умеют справляться со своими желаниями». Вы замечали это, Ма? Мы не можем удержаться от того, чтобы не совершать поступки, которые приносят нам всяческие неприятности. Мама Кутси несколько минут обдумывала сказанное. Вообще, подумала она, Ма Раматсве обычно бывает права в таких вопросах, но именно это утверждение, казалось, ей нуждается в дальнейших размышлениях. Она знала, что есть люди, которые не могут устроить свою жизнь так, как им хотелось бы, но есть и другие, которые вполне способны держать свои поступки под контролем. «Что касается ее самой», — думала мама Мамакути, — «она вполне может противостоять искушению. Она не считала себя особенно сильным человеком, но и не казалась себе слабой. Она не пила, не особенно увлекалась едой». или шоколадом, да и вообще чем-то подобным. Нет, замечание Марамоцве было огульным, она бы с ним не согласилась. Но тут Мамакоцве пришла в голову мысль. Могла бы она отказаться от новой пары красивых туфель, даже если бы знала, что у нее их много, что не соответствовало действительности. «Думаю, вы правы, Маа», — согласилась она. «У каждого есть какая-нибудь слабость, и большинство из нас не так сильны, чтобы противостоять ей». Марама с интересом взглянула на свою помощницу. Она совершенно не представляла, какая слабость, и, как знать, не одна, может быть, у Мамакуци. «Вот, например, возьмите мистера Мати-Кони», — улыбнулась Марама Цве. «Все мужчины со слабостями», — отозвалась Мамакутси, — это общеизвестно. Она замолчала. Теперь, когда Маараматсви и мистер Матико не женаты, возможно, Маараматсви обнаружила у него какие-то слабости. Механик был тихим, покладистым человеком, но зачастую вот такие на вид спокойные люди совершают ошеломляющие вещи. Конечно, не открыто. «Что за слабости были у мистера Матикони?» «Интересно было бы услышать». «Сладкий пирог», — незамедлительно сообщила Марама Цви. «Вот самая большая слабость мистера Матикони. Он не может удержаться, когда дело доходит до сладкого пирога. Когда у него в руке тарелка с куском пирога, ничего не стоит им манипулировать». Мамаку все засмеялось. мапотук ваня отлично знает это верно я видела как она заставляла мистера матикуни выполнять для нее всевозможную работу предлагая ему свой знаменитый фруктовый пирог марамматстве закатила глаза мапотуквани хозяйка сиротского приюта была ее подругой и что не говори хорошей женщиной но становилась совершенно безжалостной, когда речь шла о том, чтобы заполучить что-то для детей, находившихся под ее опекой. Это она уговорила мистера Матикуни взять на воспитание двоих детей, которые теперь жили у них. Разумеется, это доброе дело, и они нежно любят детей. Но мистер Матикуни и не помышлял об этом шаге, он даже не посоветовался с Марамацве. Кроме того, известно множество случаев, когда Маопоток Ваня добивалась того, что мистер Матико не тратил долгие часы на то, чтобы починить в приюте старый, никуда не годный водяной насос, насос, работавший со времен протектората, который давно пора было перестать использовать и отдать в музей. И Маопоток Ваня добивалась этого благодаря глубокому пониманию того, как устроены мужчины. И каковы их слабости? Это тайна многих успешных женщин. Они знают все о слабостях мужчин. Этот разговор с Мамакуци происходил несколько дней назад, а сейчас Маарама сидела на веранде своего дома на «Зебродрайв» ранним субботним вечером и читала газету. Она была одна дома, что редко случалось по субботам. Обоих детей не было. Мотолели уехала на Уик-Энд к своей подруге, семья которой жила в муге Тишани. Мать этой подруги посадила девочку в свой небольшой грузовик, а кресло на колесиках поместила сзади, привязав его веревкой, смотанной в большие клубки, привлекшей внимание Ма Рамоцве. Но она сочла, что сейчас не время для расспросов. «Для чего человеку, может быть, нужно столько веревки?» – размышляла она. «Большинству людей нужно очень немного веревки, если вообще нужно, но этой женщине она была косметологом, очевидно, требовалось много. Возможно, косметологи используют веревку каким-то особым способом, о котором всем остальным ничего не известно». Задавалась вопросом о Рамоцве. Говорят, косметологи занимаются подтяжкой кожи. Неужели при подтяжке используется веревка? Мальчик Пуссу. Непредсказуемое поведение которого тревожило Ма Цве, хотя в последнее время он сделался спокойнее. Пошел вместе с мистером Матику не смотреть на стадионе важный футбольный матч. Ма не считала матч важным, она не интересовалась футболом, и ей было совершенно все равно, кто чаще всего забивает голы. Но у мистера Матикони на этот счет было другое мнение. Он был горячим приверженцем и болельщиком «Зебр» и старался попасть на стадион на каждую их игру. По счастью, команда «Зебры» в настоящий момент была на высоте. И это думала Марамацве хорошо. Она чувствовала, что вполне возможно, что депрессия мистера Матикони, от которой он вроде излечился, могла бы вернуться, если бы зебром, Пришлось потерпеть поражение. И вот Морам была одна в доме, ей казалось, что кругом очень тихо. Она налила себе чашку Рэдбуша и задумчиво пила чай, глядя поверх края чашки на сад перед домом. Колбасное дерево, Мопорото, на которое она обычно не обращала внимания, сейчас привлекло ее внимание обилием плодов. Четыре больших стручка в форме колбасы висели на конце ветки, согнувшиеся под их тяжестью. «Надо будет что-то с этим сделать», — подумала Марамацве. «Известно, что сидеть под таким деревом опасно, потому что созревший плод может пробить череп, если упадет на голову сидящего под ним человека». Так случилось с другом ее отца много лет назад — Плод расколол ему череп и повредил мозг, так что он с трудом мог говорить. Маорама помнила его со времен детства, помнила, как бедняга старался говорить, чтобы окружающие его поняли, а ее отец рассказывал, что его друг уснул, сидя под колбасным деревом, и вот что случилось». Марамоцве постаралась запомнить, что нужно предупредить детей и попросить мистера Матику не сбить плоды с помощью шеста, пока никто не пострадал. Затем она вернулась к своей чашке чая и к Daily News, развернутой у нее на коленях. Она уже прочитала четыре первые страницы и внимательно, как всегда, изучила небольшие объявления. Можно узнать много из небольших объявлений с их предложениями о растительных труб для фермеров, поддержанных фургонов, сообщениями о распродаже мебели, перечнем работы всех видов, а также участков земли с разрешением построить дом. Это не только давало возможность сориентироваться в ценах. Из этого источника можно было узнать множество деталей повседневной жизни. Например, в тот день было опубликовано заявление мистера Херберта Моти-Меди относительно того, что он не отвечает за долги, сделанные миссис Бойпела Моти-Меди, и это фактически информировало читателей о том, что Херберт и Бойпила больше не состоят в близких отношениях. Мара Мацвинь удивилась. Она всегда чувствовала, что этот союз непрочен, если принять во внимание, что Бойпила Моти-Меди уже успела сменить трех мужей еще до того, как познакомилась с Хербертом, причем двое из этих бывших мужей были объявлены банкротами. Марама Цве улыбнулась и принялась просматривать оставшиеся объявления, прежде чем перевернуть страницу и прочесть колонку, которая интересовала ее больше всего остального в этой газете. За несколько месяцев до этого газета сообщила своим читателям, что открывает новую рубрику. «Если у вас проблемы, – писала газета, – вам стоит написать нашей новой, единственной в своем роде колумнистке, тетушке Эммонг, которая посоветует вам, что делать. Тетушка Эммонг не только имеет степень бакалавра искусств Ботсвадского университета, но и обладает мудростью человека, прожившего на свете 58 лет, и знает о жизни всё. Эта предварительная заметка вызвала поток писем, и газета увеличила место, отведенное под разумные советы тетушки Эмонг. Вскоре она стала настолько популярна, что к ней начали относиться как к какому-то государственному учреждению. Ее даже как-то упомянули в парламенте, когда депутат от оппозиции высказал предположение, что политику, проводимую одним бесталанным министром, тетушка Эммонг никогда бы не одобрила. Ма посмеялась, узнав об этом, и сейчас ее тоже рассмешило обращение к тетушке Эммонг, одного молоденького студента, который написал страстное любовное письмо девушке, по ошибке отправил его ее сестре. «Не знаю, что мне делать», — обращался он к тетушке Эммонг. «Думаю, что сестра очень обрадовалась тому, что я написал, потому что она все время улыбается мне». «Ее сестра, девушка, которую я на самом деле люблю, не знает, что я люблю ее, и, возможно, сестра рассказала ей о полученном от меня письме. Поэтому она теперь считает, что я влюблен в ее сестру, и не знает, что это не так. Как мне выйти из этого трудного положения?» И тетушка Эммонг со своим обычным здравомыслием ответила, «Дорогой путаник из Моле-Пололе, простой ответ на ваш вопрос таков, вы не можете выйти из этого положения. Если вы скажете девушке, что она получила письмо предназначавшейся сестре, она очень огорчится. Ее сестра, Та, о вы действительно хотели написать, подумает, что вы нехорошо обошлись с ее сестрой и потому не будет хорошо к вам относиться. Ответ таков. Вам надо перестать видеться с обеими девушками и приналечь на занятия. Когда у вас будет достойная работа и вы станете хорошо зарабатывать, вы найдете и полюбите другую девушку. Но убедитесь, что отправляете письмо именно той девушке, какой нужно. Было еще два письма. Одно от четырнадцатилетнего мальчика, которого написать тетушке Эммонг побудило то, что учитель его постоянно ругает. «Я старательный ученик», — писал он. «Я очень тщательно и аккуратно выполняю школьные задания». Никогда не кричу в классе, не толкаюсь, как другие мальчики. Когда учитель говорит, я всегда внимательно слушаю и улыбаюсь ему. У меня не бывает никаких неприятностей с девочками, как у других мальчиков. Я очень хороший мальчик во всех смыслах. Но мой учитель всегда обвиняет меня, если в классе что-нибудь случается и ставит мне плохие отметки. Я очень несчастен. Чем больше я стараюсь угодить учителю, тем больше ему не нравлюсь. Что я делаю неправильно?» «Все», — подумала Морама — «вот что ты делаешь неправильно, всё. Но как объяснить четырнадцатилетнему мальчику, что не нужно чересчур стараться, что именно это и раздражает его учителя? Лучше, думала она, быть чуточку плохим. Не стоит быть слишком безупречным. Если ты безупречен, ты вызываешь как раз такую реакцию, даже при том, что учитель должен быть выше таких вещей. Но интересно, что скажет тетушка Эммонг? «Дорогой мальчик», — писала тетушка Эммонг, «учителя не любят таких учеников, как ты. Ты не должен говорить, что ты не такой, как другие мальчики». «Или люди решат, что ты похож на девочку?» И это все, что тетушка Эммонг смогла сказать по этому поводу. Какой-то пренебрежительный ответ. И теперь бедный встревоженный мальчик будет думать, что не нравится не только своему учителю, но и тетушке Эммонг. Но, возможно, в газете не хватило места, чтобы как следует разобраться с этим делом, потому что там было напечатано еще одно письмо и довольно длинное. «Дорогая тетушка Эммонг», — начиналось письмо. «Четыре года назад моя жена родила нашего первенца. Мы долгое время не могли завести ребенка и были очень счастливы, когда он родился. Когда пришло время выбирать ему имя... «Жена предложила назвать его в честь моего брата, который живет в Махалапье, но навещает нас каждый месяц. Она сказала, что это будет правильно. Раз у моего брата нет жены, хорошо, что его имя сохранится в семье. Я обрадовался и согласился. Наш сын растет, и мой брат очень добр к нему». Он дарит ему подарки и сладости, когда приезжает. Мальчик очень любит дядю и всегда внимательно слушает его рассказы. Жена считает, что это хорошо. Мальчик должен любить доброго дядю. Но тут кто-то сказал мне, «Твой сын очень похож на своего дядю. Можно сказать, как его собственный ребенок». И тут я впервые задумался, вдруг мой брат, отец моего сына, Я посмотрел на них обоих, когда они сидели рядом, они очень похожи. Я очень люблю своего брата. Мы с ним близнецы, и всю жизнь все делали вместе. Но мне не нравится думать, что он отец моего сына. Я хочу поговорить с ним об этом, но боюсь сказать что-то такое, что внесет разлад в семью. «Вы умная женщина, тетушка. Как вы думаете, что мне делать?» Марамацве прочитала письмо и подумала, как забавно оно звучит, ведь они же близнецы. Если тетушка Эммонг смеялась, читая письмо, то по ответу заметить этого было нельзя. «Мне очень жаль, что это вас так беспокоит», — писала она. «Посмотритесь в зеркало. Разве вы не похожи на брата?» И в этом случае она больше ничего не написала. Маорама Цвет долго размышляла о прочитанном, и казалось, что у нее есть нечто общее с тетушкой Эммонг. Обеим приходится иметь дело с проблемами других людей, и от обеих люди ждут избавления от своих затруднений. Но на этом сходство заканчивалось. Роль тётушки Эммонг, казалось, была легче. Она только должна была дать немногословный ответ на присланное ей письмо. Марамцве важные факты зачастую неизвестны, и требуется терпеливо собирать их, а когда это сделано, от нее требуется несколько больше, чем просто ответ. Ей нужно довести дело до завершения, и это не всегда так просто, как может показаться кому-нибудь наподобие тетушки Эммонг. «Было бы соблазнительно, — подумала она, — написать тетушке Эммонг, когда придется разбираться с каким-нибудь особенно запутанным делом, написать и спросить, что делать в таких обстоятельствах. Тетушка Эммонг, только вы можете разрешить эту проблему». «Да, проделать такую вещь было бы интересно, но совершенно непрофессионально». «Если ты частный детектив, как Марама Цвея, то не можешь раскрыть секреты своего клиента перед всем миром». И Клоуис Андерсон говорил кое-что по этому поводу. «Держите язык за зубами», — писал он в основах частного расследования. «Держите язык за зубами все время, но при этом старайтесь поощрять других вести себя противоположным образом». Марамацве помнила этот совет и вынуждена была согласиться, что даже если он звучит лицемерно, а возможно это действительно лицемерие, делать одно и поощрять других, делать совершенно противоположное, суть хорошего расследования заключается в том, чтобы дать возможность людям говорить. Люди любят поговорить, особенно в Боцване, если ты предоставишь им такую возможность, они расскажут все, что тебе нужно знать». Марама Цве в ходе своих расследований не раз убеждалась, что это правда. «Если тебе нужен какой-то ответ, задай кому-нибудь вопрос. Это всегда срабатывает». Женщина отложила газету и задумалась. «Было чудесно вот так, сидеть на веранде, размышляя о проблемах других людей, но день клонился к вечеру, и надо было переделать еще много дел». В кухне на другом конце дома лежал пакет с зеленой фасолью, которую нужно было вымыть и порезать. Лежала тыква, которая никак сама не приготовится. Лежали луковицы, которые нужно было положить в кастрюлю с кипящей водой и варить до мягкости. «Это была часть женской работы», — подумала она, — «которую никогда не переделаешь». Даже если можешь позволить себе посидеть и выпить чашку «Рэд Буша» или даже две, всегда знаешь, что потом от тебя кому-то что-то обязательно будет надо. Дети или мужчины ждут еды. Грязный пол хочет, чтобы его вымыли. Мятая юбка дожидается, что ее выгладят. Так все это и будет продолжаться». Чай – лишь временное решение жизненных проблем, хотя, несомненно, хорошо помогает. Возможно, стоит написать об этом тетушке Эммонг. Большинство проблем может утратить свою остроту, пока пьешь чай и раздумываешь над тем, что можно сделать. И даже если это не решит проблем, то, по крайней мере, немного отодвинет их, что иногда нам нужно, так нужно».